Глава 31. Я нашел Катю в том же коридоре, в каком оставил ее утром. Она словно приросла к лавочке. В руках мяло носовой платок. Я сел рядом с ней. Какое-то время мы молчали. «Ты как?» — спросил я первым. «Нормально», — ответила она. И это был очень странный ответ, учитывая ситуацию. Впрочем, мой вопрос тоже, возможно, звучал неуместно. Но как еще выказать свою поддержку, я не знал. Как бы ни была против Катя, но теперь она снова не одна. У нее была Оля, а я хочу общаться с Олей. Я буду помогать дочери, а значит, и Кате. Оля снова приходила в себя. «На 20 минут», — сказала она мне. «Очень хорошо», — кивнул я. «Значит, она справляется. Она пойдет на поправку». «Да, доктор то же самое сказал». «Так оно и есть. Она сильная девочка. Тебя пустили к ней?» «Да, я побыла с ней еще немного». «Хорошо. Ты обедала?» «Нет». И кофе не пила. Нет. Так и сидела тут, с утра? Да. Понятно, вздохнул я. Пойдем. Я потянул ее за локоть с намерением отвести в буфет и накормить. Она начала упираться. Куда? Обедать. Я не хочу. Кать, пошли. Нет. Тогда я тебя силком отнесу на всей больницы. Ее голубые глаза остановились на мне. «Да, да, отнесу тебя на ручках и буду кормить с ложечки, и не отстану, пока ты не поешь». «Ты хочешь устроить скандал, что ли, на всю больницу?» — спросила она. «Я сама разберусь, без тебя». «Ты уже разобралась. Два дня ничего не ела. Вставай, или я тебя туда понесу». Катя молча смотрела на меня. Тогда я подошел к ней и попытался реально сгрести ее с лавочки на обе руки, за что получил по ним, но добился своего. «Не трогай!» — рыкнула она на меня. «Ладно, пошли. Только после этого обещай, что уедешь». «Уеду, уеду», — убедил я ее. «У меня обед не резиновый. Нужно обратно в офис». Мы молча доехали до первого этажа и оказались в буфете-кафе. Катя села за столик у окна и без интереса стала смотреть меню, которое помещалось в один лист в пластиковой подставке. Выбор не ахти какой, но горячее и кофе тут были. Работница буфета подошла к нам спустя пару минут с блокнотом в руках. «Выбрали молодые люди?» «Да», — ответил я за обоих видя, что Катя равнодушно поставила меню обратно на стол и, подперев подбородок рукой, стала смотреть в окно. «Нам две куриные лапши, две порции пюре с котлетой и два салата весенних. И два капучино еще». «Поняла вас», — отозвалась девушка, которая старательно все записала в блокнотик. «Сейчас все будет». «А меня спросить, что я буду есть, не надо?» — спросила Катя когда мы снова остались вдвоем. — Не надо, — ответил я. — Ты бы что попросила? — Кофе. — Ну вот, а надо поесть. — Лади своей указывай, Рома. — сверкнула она глазами, а я поджал губы, чтобы не наговорить сейчас лишнего. — Конечно, она права. Я никто ей, чтобы указывать. Но я кто для Оли. И на судьбу Оли Мне не все равно. Ей нужна здоровая мама. Да и на здоровье Кати мне не все равно, пусть я и не признаюсь ей в этом. И сам себя уговариваю, что дело исключительно воли. Но аппетит приходит во время еды. И Катя все же поела, хоть и не все полностью доела. На щеках появился румянец, голодная была но голода от горя не понимала. «Спасибо за обед», — сказала она, решив забрать стакан с кофе с собой. «Сколько я должна?» «Нисколько», — пожал я плечами, почему-то огорчаясь, что она так быстро уходит. «Нет уж, Рома», — ответила она, достала из кошелька пятьсот рублей и оставила их на краю стола. «Тебе я быть должной не хочу». Не попрощавшись, она вышла из кафе, А я так и остался сидеть с ощущением, словно получил оплеуху. С другой стороны, чего я ждал? Что ситуация с Олей превратит нас из врагов в друзей? Катя отлично помнит, кто я и что я ей говорил, когда приехал. Так я и сейчас не то чтобы ее простил за все. Но почему тогда мне жаль? Что она так скоро ушла от меня. Ее деньги я положил в отдельный карман. Верну вечером. Не нужны они мне, что я не в состоянии оплатить наш обед. Тем более, я сам ее сюда повел. Впрочем, все это лирика. Главное, Катя поела, и Олечки явно лучше. Очень надеялся, что критическое состояние скоро она. Переборет. В офисе возле кабинета отца вдруг застыл, услышав из уст Виктора Катя! Он был в кабинете и явно расспрашивал отца о ней. Руки сами собой сжали крепче ручку двери, и я стал откровенно подслушивать. И где же Катя? спрашивал Виктор. Вот хрыч старый, ему какая разница! Ее нет на месте, и будто не было сегодня. «Она не заболела?» «Она... нет», — вздохнул папа. «Только, пожалуйста, не надо старому хрычу вываливать все наши семейные тайны. Умоляю». Заболела Оля, ее дочь. Сейчас она в реанимации. Второй день. Мои мольбы вселенная не услышала. И папа вывалил ему все как на духу. «О, Боже мой!» «Бедная Катюша!» — запрочитал, впрочем, явно искренне Виктор. «Что случилось? Может, нужна какая помощь? Я найду врачей!» И тут я не выдержал, дернул ручку двери на себя и вошел внутрь. Питоном уставился на Виктора. «Ничего не нужно», — сказал я. «Оля в хорошей клинике, под наблюдением высококлассных специалистов. Помощь ей уже оказали». «Извините, что вклиниваюсь в диалог, но вы очень громко это обсуждали». «Это хорошо», — кивнул Виктор. «А девочка как? Почему реанимация?» «В себя не приходила от лихорадки». «А сейчас?» «Сегодня приходила на 20 минут и на 5 утром, но в целом прогресс есть, и помощь у Кати есть». На последнее предложение особенно надавил. Виктор сузил глаза окинул меня подозрительным взглядом, но ничего не сказал. Он повернулся к отцу. «Катя сейчас с ней?» — спросил он у отца. «Да», — ответил Петр. «Несколько дней ее не будет. Будет замена». «А замену я уже заметил. А в какой больнице, Оля?» «Может быть, уже работой займемся?» — громко вклинился я. «С Олей и Катей мы сами разберемся». Петр Сергеевич, ну, нерабочие вопросы совершенно. Да почему не сказать-то? Не понял меня отец. В центре она. Ты лежал в этой клинике когда-то? А, понятно. Кивнул Виктор и снова кинул на меня задумчивый взгляд. Тогда пойду работать. А раз Роман Петрович так настаивает. Задачи сбросьте на почту, Петр Сергеевич. Да, хорошо. Виктор ушел, а я налил себе стакан воды и залпом осушил его. Повернулся и поймал на себе задумчивый взгляд уже моего отца. «Что?» — спросил я, бросая использованный одноразовый стаканчик в урну. «Почему ты Виктора перебивал и не давал узнать о Кате?» — спросил папа. «Дело не в Кате», — изогнул я одну бровь. Просто дел не в проворот, а вы полчаса трепались о ней. И без того слишком много ей внимания. — Да? — Да. — Рома, — посмотрел он на меня, — Виктору нравится Катя. Серьезно нравится. Ты зачем лезешь в их отношения? — Я лезу? Мои глаза на лоб полезли. Да и не знал, что у них отношения. Я дурак, по-твоему? Нет, не дурак. Раскусил меня на раз-два. Бесит меня этот Виктор, который собрался успокаивать Катю на своем плече вместо меня. И его она, наверное, не оттолкнет. Но не признаваться же в этом отцу. Нет, — ответил я. Но ты сейчас неправильно все истолковал. Пришли мне тоже на почту задачи. Я пошел работать. — Как же Лада, сынок? — Все с ней нормально. Жду задачи на почте. И я ушел, чтобы избежать новых неудобных вопросов, ответов на которые у меня не имелось.